окунь в лимоне ингредиенты один средний окунь две столовые ложки оливкового масла 2 зубчика чеснока сок одного лимона или пол лимона и пол некрупного апельсина 1 две веточки петрушки 1 столовая ложка оливкового масла для приправы 1 долька лимона для подачи готовим если вы хотите чтобы окунь хек или даже морская треска стал нежным попробуйте этот рецепт После очистки, разделки на филе и хорошей промывки высушиваем рыбное филе промокательной бумагой и обжариваем его на большой сковороде с двумя столовыми ложками оливкового масла и двумя зубчиками чеснока. Переворачиваем, обжаривая равномерно с обеих сторон до коричневого цвета. Теперь добавляем сок одного лимона или, если хотите, пол лимона и пол апельсина вместе с небольшим количеством нарезанной петрушки. Накрываем крышкой и готовим на слабом огне около 20 минут, часто переворачивая и равномерно смачивая образовавшейся при жарке жидкостью, если рыба станет слишком сухой. Непосредственно перед тем, как снять его с огня, приправляем щепоткой соли, столовой ложкой оливкового масла и выкладываем сверху дольку лимона.